Глава 32. Первый год Лариса только вздыхала. Потом начала рассказывать Мише про совершенное ею убийство. Слава Богу, не прямо, а косвенно. Все спрашивала его. Если муж узнает, что жена разбила голову человека, он ее простит? Михаил первое время думал, будто Лара глупо шутит, а потом, когда она стала по ночам рыдать, рассказала теща о странных беседах. — И как вы отреагировали? — поинтересовалась я, предвидя ответ. Елена Сергеевна заломила руки. — Все, что я делала, было на благо дочери и внучки. Лара-мямля, лапша переваренная, вот и пришлось мне действовать решительно. Представьте на секунду, что Илюшин жив, а Лариска... Все растрепало, Миша. А? Каково? Медведев тут же бросил бы кретинку, женился на другой. А дура с младенцем села бы мне на шею. я бы до смерти тащила этих спиногрызов. Как же вы поступили? Ясное дело, что она сошла с ума. Нормальная женщина так себя вести не станет. Сначала Миша ее таблетками поил, Но лекарства не помогли. Он не отвел Ларису к врачу? Это же позор! Доктора не умеют язык за зубами держать. Миг растреплют по городу. У Медведева жена — шизофреничка. Как потом Настеньке жить? Миша медицинские книги почитал и сам ей пилюли назначил. Успокаивающие. С ума сойти! И это помогло! С вызовом заявила Елена Сергеевна. Она стала тихая-тихая, опять у телека села, молча. Мы так обрадовались, вылечилась. Ну, и затем беда. Только Господь меня уберег. Миша уехал в командировку, он часто по России катается. Бизнес такой. Я осторожно нащупала в кармане диктофон. Надеюсь, он не отключится в самый интересный момент. Елену Сергеевну как прорвало. Даже такой хитрой, изворотливой и злобной бабе трудно держать себе правду. Рано или поздно нарыв должен прорваться. Всякий раз, когда Михаил улетал из Москвы, Елена Сергеевна переселялась к дочери. Мало того, что Лара была отвратительной хозяйкой, так она еще и не ухаживала за маленькой Настей, могла оставить девочку одну дома и уйти на пару часов не весть куда. Правда, подобные прогулки Лариса совершала лишь в отсутствии Михаила. Еще она теряла драгоценности, а один раз явилась домой в жутко грязной куртке и сказала матери шуба отдала бедной женщине, она очень мёрзла, а мне Миша новую купит. Так вот, проводив взятие, Елена Сергеевна занялась приготовлением обеда. Лариса принимала ванну, Настя играла в своей комнате. Внезапно раздался звонок, Кругликова пошла в прихожую, распахнула дверь и увидела на пороге страшную худую тётку в потрёпанном пальто. За руку она держала девочку, по виду чуть старше Насти. Ларочка дома, заискивающе, спросила незнакомка. — Вы кто? — изумилась Елена Сергеевна. — Не помните меня? — Мы незнакомы, — отрезала теща Медведева. — Ну как же, — хрипела незнакомка, — вы приходили к нам давно. Нина с вами разговаривала. «Моя доченька от Анатолия Илюшина девочку родила, Карину!» Елена Сергеевна отшатнулась. «Я бабушка Кары!» — задыхалась тетка. «Нинка умерла. Мне тоже на тот свет скоро. Видишь, еле говорю. Карочка одна останется. Возьми ее к себе. Девочки — сестры по отцу!» «Бабуля?» Весело спросила Настя, выбегая в коридор, «А кто к нам пришел? Здрасте!» «Господи, как похоже!» — удивленно воскликнула Авдеева. «Одно лицо! Посмотри!» Настя разинул рот, алена Сергеевна, очнувшись, вытолкала попрошайку за дверь и начала трясти ее за плечи, спрашивая, откуда ты узнала адрес». «Это Кларочка дала», — простонала та, — «она нам помогает, говорит, что виновата, то любила, то денег принесет, то колечко даст, недавно шубу подарила. Не бросайте Карину, пригрейте сироту». Елена Сергеевна силой оттолкнула тетку, та упала на грязный пол, девочка кинулась к бабушке, Кругликова зашипела. — Убирайся вон. Если посмеешь еще раз сюда заявиться, зять тебя посадит. — Девочки-сестры, — повторяла баба, — докажи. — Ну, я знаю. Убирайся, — рявкнула Елена Сергеевна, — и заруби себе на носу. Лучше молчи, иначе жива не будешь. Больше Елена Сергеевна о матери Нины не слышала. Но маленькая Настя нет-нет, да и вспоминала про странную тетю с девочкой. Но на слова ребенка отец внимания не обращал. Спустя две недели после визита Авдеевой Лариса почувствовала себя хуже. Теперь она просто лежала в кровати, отвернувшись к стене. Стало понятно, придется обратиться к врачу. Старуха замолчала. Я завела мотор. «Куда вы меня везете?» — испугалась она. «К вам домой», — мрачно ответила я. «Значит, Михаил объявил Лару умершей и отправил ее в Фолпино». «Да», — прошептала Елена Сергеевна. приставил следить за ней Елизавету Андреевну Ламейко. «Откуда взялась сиделка?» Елена Сергеевна пожала плечами. «Миша ее сына спас». «Сына?» Елена Сергеевна закивала. «Ну да. Этот Богдан в подростковом возрасте кражами промышлял, по машинам лазил и один раз полез в Мишин Мерседес, а зять его за руку поймал, но в милицию не сдал, пожалел, сам ремнем выдрал и к матери оттащил». Елизавета ему за это по груб жизни благодарна была. И я ее понимаю, мальчик на зону не попал, в армию отправился, он там на шофера выучился, человеком стал. Даже странно. Что странно? У Богдана были явно криминальные наклонности, патетически воскликнула Елена Сергеевна. Но армия его исправила. Вот уж не ожидала, что из порочного мальчика выйдет толк, Он водил мусоровоз, а в свободное время помогал нам по хозяйству. Все умел. Картину повесить, кран починить, гвоздь вбить, трубу прочистить, стекло вставить. Очень полезно такого человека под рукой иметь. Все лучше, чем мастеров из ЖЭКа вызывать. Его убили грабители, польстились на деньги. подробности я не знаю. Значит... «Богдан часто бывал у вас дома», — перебила я елену Сергеевну. «Конечно», — кивнула она, — «то одно ломается, то другое. Картошку с рынка приносил, овощи тяжелые». «Богдан знал Настю?» «Естественно, они даже дружили, если можно так охарактеризовать отношения между ребенком и взрослым парнем. Богдан всегда Насте подарочки приносил, мелочи» конфеты, карандаши, а Настенька ему картинки рисовала. Таня знала историю появления Богдана в доме Медведевых, была в курсе, кем работает его мать. Елена Сергеевна напряглась. — Нет, поймите меня правильно, мы боялись, что Настя узнает правду. Ее мать сумасшедшая, психолечебница, каково жить с таким грузом? Поэтому объявили Лару покойной. — Как и где Миша доставал документы, всякие там свидетельства и паспорта мне неведомо. Но с его деньгами не нетрудно решить любую проблему. К сожалению, зять потом женился на Татьяне, на этой отвратительной бабе. — С какой стати вы вдруг поехали в Фолпино навещать Ларису? Елена Сергеевна судорожно сцепила руки. Миша бывал в интернате, правда, нечасто, но его телефон имелся у директора и сиделки. Ну, на всякий случай. Мы ждали... Понимаете, чего? Я кивнула. Конечно, понимаю. И милая мамочка, и любящий муженек ждали смерти Ларисы. А у той, как назло, оказалось здоровое сердце. Ясно, мне теперь и другое. Михаил и есть тот самый таинственный благодетель Иван Иванович, о котором с придыханием рассказывала директриса Эвелина Лазаревна. Вернее, не так. Иван Иванович – миф, а его секретарь Сергей на самом деле носит имя Михаил Медведев. Но Лариса находилась словно «В законсервированном состоянии», — вещала дальше Елена Сергеевна. «Много лет, а потом мне сообщили, что к ней вроде возвращается разум. Вот уж беда!» Миша помчался в Фолпина, вернулся, притихший. Лара его не узнала, но совершенно нормальным голосом спросила, «Где моя мама?» И вы ночью, никому не сказав ни слова, ринулись в интернат. Испугались, что дочь придет в себя? Начали ездить в Фолпино регулярно? Боялись пропустить момент ее просветления? Опасались откровенности Ларисы? Елена Сергеевна бурно зарыдала. «Понятно», — поморщилась я. «Мы приехали. Вылезайте. Я вас провожу». Кругликова покорно вышла из машины, безропотно поднялась в свою квартиру, И вдруг нервно спросила, «Вы сейчас куда?» «По делам», — обтекаемо ответила я. «Вас попрошу никуда не выходить. Считайте, что находитесь под домашним арестом». «Можно я поеду с вами?» — занервничала старуха. «Зачем?» — изумилась я. «Время позднее. Ложитесь лучше спать». Елена Сергеевна схватила меня за рукав, «Она звонит по ночам. Я не выдержу. Выпрыгну из окна!» «Кто?» — поразилась я. «Шантажистка, которая узнала правду про Ларису и теперь требует денег?» «Нет!» — зашептала старуха. «Она не хочет денег. Я предлагала. Ей другое надо». «Что?» Кругликова опустилась на банкетку, стоявшую у вешалки. Она постоянно твердит, «Тебе лучше прыгнуть из окна, это просто, распахни створку и вниз, иначе будешь мучиться. Ты убийца, убийца!» Травила Ларису лекарствами, нарочно давала ей слишком большие дозы транквилизаторов, чтобы дочь и впрямь сошла с ума. «По ночам тебе снится окровавленный Анатолий. Прыгай вниз!» «Кошмар закончится! Избавься от напасти или рехнешься!» Я молча смотрела на старуху, пытаясь отыскать в душе хоть каплю жалости к ней. А та шептала, «Она меня почти убедила, я скоро выпрыгну!» «Звонит она по городскому телефону?» «Да!» «Где аппарат?» «На кухне, как раз у окна. Она говорит...» а я вниз гляжу, голова кружится, кружится. Я схватила Елену Сергеевну, отвела в кухню и рывком выдрала шнур из стены. Вот, сегодня вас никто не побеспокоит. Старуха зарыдала. «Дайте ваш мобильный», — приказала я. Елена Сергеевна трясущейся рукой протянула сотовый. Я отключила и его. «Все, теперь ложитесь спать». Старуха заплакала еще горше. «Вы же не выдадите меня! Я старалась ради дочери! Миши, Настеньки!» «Укладывайтесь в кровать!» — брезгливо сказала я, — утро вечером мудренее. «Не включайте телефон! Не выходите из квартиры! Я приду завтра в районе полудня!» — Хорошо, душенька! — закивала Елена Сергеевна, на лице которой мгновенно высохли слезы. — Вы меня правильно поняли. Я ни в чем не виновата. Давайте будем друзьями. Знаете, я всегда вас обожала. В кафе на Рижском вокзале я ворвалась за пять минут до назначенного срока. Стоит ли упоминать, что на мне была не красная, а малоприметная черная куртка, самые обычные джинсы и удобные сапожки-угги, такие валеночки из дубленной кожи. Я не желала общаться с внучкой Елизаветы Андреевны. Моя задача состояла в другом — проследить за девушкой, которая непременно приведет меня к своей бабке Елизавете. Быстро сев за свободный столик, я оглянулась и тут же заметила Настю, сидевшую в центре зала. Очень удивившись, я спрятала голову в капюшон с меховой опушкой, а Настя, поглядывая на часы, и лозила на стуле. В конце концов она встала и пошла к выходу. Я ринулась за ней. Не оглядываясь, Настя добежала до электрички и вскочила в вагон. Я следовала за ней словно хвост. Несмотря на поздний час, в поезде оказалось полно народа. На меня никто не обратил внимания. Многие женщины были одеты в темные куртки с капюшонами. В вагоне не работала печка и царил собачий холод. Насте удалось сесть. Я стояла неподалеку, не выпуская девушку из виду. Следующая станция на Хабино, объявили по радио. Граждане, не забывайте свои вещи. При обнаружении бесхозных сумок или пакетов обращайтесь к машинисту электропоезда. Помните, трогать находку опасно. Настя вскочила и пошла в левый тамбур. Я, чтобы не привлекать к себе внимания, повернула в правый. Но девушка не боялась слежки. Медведева спокойно дошла до остановки такси и, абсолютно не таясь, спросила у куривших водителей. — В Песково поедем? — Ага, — кивнул один из шоферов, — садись в «Волгу». Пока Настя устраивалась в автомобиле, я обратилась к парням и мне в Песково. — Так с Вовкой ехай, — ответил юноша в дубленой куртке, — дешевле встанет. — Не хочу с попутчицей. — Ладно, — согласился таксист. — Твое дело. В Песково так в Песково. Я села на переднее сиденье и велела, не упуская ту машину из вида. Юноша хмыкнул. — Понятно. — Только драку не затевай. Решила мужика прищучить. За любовницей гонишься. — Если узнаем, куда она едет, получишь хорошие деньги, — пообещала я. — В Пескове пустить кого-то трудно, — засмеялся таксист. — Одна улица, двадцать домов. — Тебе радио включить? — Без разницы, — ответила я. Дальнейший путь мы провели в обществе Любы Успенской, распевавшей дущещипательные романсы. — Во! — ожил таксист. — Гля, выходит! — А ну притормози, — приказала я. Парень послушно Припарковался на обочине, в свете фар его машины была хорошо видна стройная фигурка Насти, которая вошла в калитку. — Чё дальше? — воскликнул водитель. — Вези меня в Москву, на Рижский вокзал. Парень присвистнул. — Дорогая прогулочка! Ночной тариф включён, и придётся дорогу туда-сюда оплачивать. Где я в такое время клиента на обратную возьму? Не вопрос, устал ответила я крути рулем. В ложкине я очутилась далеко за полночь. Подрулила к воротам и увидела, что в окнах нет огней, домашние спали в теплых кроватях. Ощущая себя собакой, которая сутки напролет тащила по ледяным торосам стопудовые нары, я вползла в прихожую, зажгла люстру и удивилась: Ну и ну! Может, Ирка заболела? Холл поражал чистотой. Обувь не валялась, как всегда, на плитке. Она стояла в колошнице ровными рядами. Причем ботинки и спаги были вычищены. Куртки висели на вешалках. Ключи помещены в специальный домик. Шапки, шарфы и перчатки поколись на полках. Просто обалдеть! Ещё более сильное потрясение ждало меня в кухне. Там, в центре стола, стояло блюдо с пирожками, а пол сверкал чистотой, ни пятнышка, ни пылинки. Добили меня собаки, которые, почуяв хозяйку, сползли с дивана, взевая во всю пасть. Хуч, Банди и Снаб пахли шампунем а череп, добавок ко всему, оказалось еще и расчесано самым тщательным образом. Наверное, у Ирки временное помешательства раз она так отполировала дом и вымыла собак. Очень тихо я поднялась на второй этаж и принялась рыться в библиотеке. Наша семья никогда не выбрасывает книг, мы тщательно храним все прочитанные тома. И где же сборник «Русские сказки»? О, слава богу, на месте, и в оглавлении есть морозка. Ночь я провела без сна. Ровно в шесть вскочила с кровати и начала одеваться. Необходимо ехать в Песково, чтобы заговорить с Елизаветой Андреевной Ламейко. Я заставлю ее рассказать правду. Вернее, до истины я уже докопалась сама, знаю, что случилось у Медведевых десять лет назад, а Ламейка всего лишь подтвердит мои догадки».